и даже в мятежном кингире стали строить для них отдельные маленькие домики ничем не удерживаемый либерализм настолько затопил недавние особые лагеря что заключенным разрешили носить прически и алюминиевые миски с кухни стали исчезать для переделки на алюминиевые гребешки и вместо лицевых счеттов и вместо особлаговских бон земцам разрешили держать в руках общие государственные деньги и рассчитываться ими как зазонным людям. Беспечно, безрассудно разрушали ту систему, от которой сами же кормились, систему, которую плели, вязали и скручивали десятилетиями. А закоренелые эти преступники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 и за дисциплину, воссоздали товарищеские суды с правами выносить порицание, налагать штраф и просить об усилении режима, а не применении двух третей. Мероприятия эти когда-то хорошо служили руководству, но то было в лагерях, не прошедших выучку особлаговской резни и мятежей. А теперь очень просто,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 А безжалостные удары либерализма все подкашивали и подкашивали систему лагерей. Устроены были лагпункты облегченного режима. И в Кенгире был такой. По сути, в зоне только спать, потому что на работу ходить бесконвойно, любым маршрутом, в любое время. Все старались пораньше уйти, попозже вернуться. В воскресенье же третья часть зэков